Глава 3. Вдохновленная этой мыслью, Юна загрузила Рома по полной. Натаскать воды, растопить плиту, наполнить лохань. А сама, позавтракав наскоро вчерашними пирожками, отправилась в лавку готового платья, чтобы купить себе подходящую для смотра одежду. Лавка находилась недалеко, как и сказал Ром. Юна добралась к ней за 10 минут. Внутри толпилось несколько кумушек, а все разговоры были только о новом отборе. «Вы слышали? Говорят, сам князь там будет присутствовать. Ох, надо обязательно пойти, посмотреть на него. А я дочке своей сказала, чтобы она пошла на отбор. Вдруг повезет?» «Так она же у тебя замуж за сына Бондаря собралась». «Ой, да что там Бондарь какой-то, когда тут есть шанс стать княгиней». Собравшись в кружок, женщины шушукались, перемывая кости князю, соседям, своим мужьям и просто знакомым, чье имя случайно всплыло в разговоре. Только хозяйка обратила внимание на посетительницу, которая вот уже несколько минут разглядывала платье на манекенах. «Вам что-то подсказать?» Она выплыла из-за прилавка и приблизилась к юне. «О, это устаревший фасон! В этом сезоне в моде холодные оттенки. Синий, голубой, сиреневый». обратите внимание на этот ансамбль». «Нет-нет», Юна улыбнулась. «Скажите, сколько стоит вот это?» Она указала на платье, которое хозяйка назвала устаревшим. Оно висело отдельно, позади остальных, словно его нарочно убрали подальше от глаз. И при этом разительно отличалось от всего, что Юна успела увидеть на женщинах Дарцваара, да и Вальдхейма вообще». Нежный шелк цвета охры выделялся на фоне остальных платьев, как яркая звездочка в темном небе. Крой был очень простым. Завышенная талия, короткие рукава буфы и свободно струящийся подол. «Такие рукава давно вышли из моды», — засомневалась хозяйка. «Да и цвет слишком яркий, кричащий. Вы уверены, что хотите именно это платье?» «Да», — не удержавшись, девушка любовно погладила шелк. «Именно это». «Сколько?» Она и сама не знала, почему это платье ее привлекло. Юна всегда предпочитала в одежде спокойные, неброские тона. Обилие ярких красок и золота, которые ей приходилось носить при дворе, давили на девушку. Но когда она вошла в лавку, первое, что бросилось ей в глаза — это платье. Оно притягивало ее как магнит, а стоило коснуться его, и в душе поселилась уверенность. Она все делает правильно, словно этот оранжевый цвет был талисманом. «Ну, раз вы его забираете, то я сделаю вам хорошую скидку», — повеселела хозяйка. «А то оно уже почти год тут висит, и за это время его даже никто не примерил». Денег, которые выдал Ром, хватило не только на платье, но еще на скромные туфли, чулки и белье. Довольная сделкой хозяйка добавила широкую алую ленту. «Это вам от меня», — «Думаю, она будет хорошо смотреться с этим платьем». «А ты, случайно, не на отбор наряжаешься, деточка?» Встряла одна из кумушек. И только тогда юна заметила, что в лавке царит тишина, а все взгляды устремлены на нее. «На отбор». Она решила не лгать. «Может, эти женщины что-то подскажут?» «Так поторопись, а то придется ждать до следующей недели, если не успеешь сегодня». «Да, на площади раз в неделю отборочный тур проводят. В полдень начинают, а заканчивают, когда солнце заходит за шпили дворца. Иди туда пораньше, а то, как моя растяпа, до вечера в очереди простоишь и даже за ворота не попадешь». Юна глянула на улицу через витрину. До полудня оставалось еще часа три, может, чуть меньше. В самом деле стоило поторопиться. Поблагодарив женщину-хозяйку, Она прижала к груди свёрток с обновками и поспешила домой. «Ох, в этом платье нет у бедняжки ни шанса», — донёсся вслед чей-то голос. «Князь терпеть не может всё, что ему про огненных напоминает». Она не стала останавливаться, чтобы услышать продолжение разговора. Наоборот, прибавила шагу. Дома уже ждала горячая ванна, которую Юна так безуспешно пыталась устроить вчера. Закрывшись в кухне, девушка быстро помылась, облачилась в новое платье, подвязав его подаренной лентой, расчесала волосы и после некоторых раздумий оставила их свободно струиться по спине и груди. Светлые пряди немного велись и отливали здоровым блеском. Кажется, они даже стали пышнее и гуще, чем были до стрижки. Ром ждал на крыльце, сидел на ступеньках и с хмурым видом покусывал соломинку. Ну как, Юна остановилась перед ним и медленно обернулась вокруг себя. «Хорошо?» Парень остолбенел. Соломинка выпала из открытого рта. «Так плохо?» — смутилась девушка. «Нет-нет, что ты!» — Ром суетливо вскочил. «Ты выглядишь просто... прекрасно!» Последнее слово он выдохнул, не сводя с Юны восхищенного взгляда. В его словах было столько искренности, что щеки девушки покрыл стыдливый румянец. Они замерли друг напротив друга, чувствуя неловкость и в то же время не зная, как справиться с ней. Спас цокот копыт. «Повозка», — пробормотал ром, будто очнувшись, и быстро отвел взгляд от Юны. «Маргин сказал, что за нами прибудет повозка». Юна сдержала улыбку. Она даже не сомневалась, что вознится тоже человек Маргина. «Что ж, пора на отбор». К тому времени, как Юна добралась до площади, там уже шло настоящее столпотворение. Народу было столько, что не протолкнуться, будто сегодня здесь собралась по меньшей мере половина Вольтхейма. Даже повозку пришлось бросить за квартал до места назначения, потому что улицу запрудили экипажи всех мастей, и топать пешком. А потом еще пробиваться сквозь толпу к отдельно стоящим палаткам, возле которых собрались конкурсантки. Там же был охраняемый вход на помост. «Сопровождающим дальше нельзя», — пробасил охранник, задержав Рома. «Только конкурсанткам». «Я буду здесь, если что». Парень кивнул Юне и нехоть отступил. Она пошла дальше одна, под перекрестным огнем неприязненных взглядов. Помост представлял собой небольшое возвышение, сколоченное из досок на скорую руку и больше напоминающее эшафот. Перед ним, тоже на возвышении, но укрытом коврами, стояло широкое кресло. Видимо, передвижной княжеский трон. Сверху от палящего солнца его укрывал навес из плотной ткани, а позади выстроилась стража в начищенных до блеска доспехах. С той стороны, где находилась Юна, ей было не видно, есть ли кто в этом кресле. Она подалась вперед, желая увидеть князя и убедиться, что это Берилл, но тут же получила чувствительный тычок в спину. «Куда лезешь? Вставай в очередь!» — взвизгнул над ухом негодующий голос. Несколько девушек враждебно уставились на новую конкурентку. Все они были одеты в наряды холодных цветов. И волосы у всех уложены по последней драконьей моде. У юны зарябило в глазах от оттенков синего и сиреневого. Сама она выделялась на этом фоне, как яркий осенний лист среди голых ветвей. «В очередь?» — переспросила недоуменно. Девица в модном платье с турнюром, длинными узкими рукавами и воротником-стойкой указала в сторону палаток. Именно там заканчивался хвост из нетерпеливо пританцовывающих кандидаток. «Да, сначала иди к наместнику вон в тот шатер, который отдельно стоит. Он задаст несколько вопросов и запишет твое имя. А потом иди во второй шатер, там пройдешь тест на отсутствие магии. Потом возвращайся, вставай в очередь и жди, когда тебя позовут». «А долго ждать?» Юна оценила длину очереди и приуныла. «Права была та женщина в лавке. Так можно до вечера простоять и даже к ограде не подойти». «Как повезет. Могут вообще не позвать, если ты им не понравишься». «А ты точно не понравишься», — фыркнула девица, оглядывая конкурентку. «Кто только посоветовал тебе так нарядиться? Ты разве не знаешь, что князь терпеть не может все, что связано с огненным кланом? Особенно их цвета». В ответ Юна молча разгладила подол и направилась к палатке наместника. Пару часов назад в лавке ее словно захватил некий кураж, заставивший выбрать яркое платье. А сейчас этот кураж исчез, как вода во время отлива, оставив чувство недоумения. Что она делает? Юна сама не могла объяснить свой порыв. Зачем нарядилась так? Наверное, она была не в себе, когда выбрала это платье. Но теперь уже поздно что-либо менять. Придется идти до конца. Но все оказалось не так-то просто. Сначала Юне пришлось выстоять очередь в палатку наместника. Здесь толпились девушки всех мастей. Высокие, низенькие, худые, фигуристые, спокойные и задиристые, брюнетки и блондинки. Многие были в дорожных платьях. Видимо, приехали издалека и не успели принарядиться. Кто-то прямо в очереди наводил красоту – укладывал волосы, пудрил лицо, а кто-то уже прибыл при полном параде. Судя по одежде, здесь были и деревенские девушки, решившие попытать удачу, и зажиточные горожанки. Их объединяло одно — все они относились к незнатным родам, а значит, не обладали магическим даром. «Имя, возраст, откуда прибыла?» Наместник, моложавый, но несколько раздобревший мужчина, даже не взглянул на Юну, когда она переступила порог его шатра. Юна с полувзгляда отметила «человек». У драконов не было лишнего веса, даже у пожилых. «Нани Кроу» — назвалась заранее приготовленным именем. Взять фамилию матери было рискованно, но Юне хотелось присвоить себе хоть частичку женщины, которая ее родила. «Кроу?» пробормотал наместник, не отрывая взгляд от бумаг. «Знакомая фамилия. Ты дворянка? Маг?» «Нет, у меня нет магии». Поспешила заверить Юна, намеренно игнорируя первый вопрос. «А это мы сейчас проверим. Фирк!» В палатку заглянул охранник. «Отведи девицу Кроу к магистру Барсету. Если чистая, пусть проходит дальше». «И вот что, голубушка». Впервые за все время разговора наместник взглянул на Юну. «Тебе бы платье сменить. Наш князь и так последнее время не в духе. А тут ты еще будешь глаза мозолить». Пробормотав извинения, девушка поспешила за Фирком. Сердце предательски заныло. Ей еще не раз аукнется это платье. «Вам сюда». Охранник провел ее до нужной палатки и откинул полог. Внутри стоял стол, за которым сидел мужчина в мантии. Увидев Юну, он поманил ее жестом. «Проходи, это быстро!» На этот раз проверяющим был дракон. Она даже не сомневалась. Смуглая кожа, карие глаза и темные волосы указывали на его принадлежность к земляному клану. «Я магистр Барсет», — представился он, с любопытством разглядывая девушку. «А ты, значит, Нанни Кроу?» Юна напряглась. «Как он так быстро узнал ее имя? Наверное, у них тут куча разных артефактов». которые даже мысли позволяют передавать на расстоянии. Но вслух только сдержанно улыбнулась. «Да, господин барсет «Приложи руку сюда». Он указал на плиту из полупрозрачного золотистого камня, занимавшую часть стола. На поверхности плиты был выбит отпечаток ладони. «Руку?» «Да, если в тебе есть хоть капля магии, артефакт ее почувствует и начнет светиться». Юна занервничала, чувствуя, как внутри все холодеет. Дворцовые маги убеждали, что никто из драконов не почует в ней магии. Но, как выяснилось, все не так однозначно. Маргин почувствовал. Хотя она до сих пор не уверена, что он дракон. А что, если сдерживающие печать ослабли? Что, если этот артефакт сейчас почувствует в ней огонь? Что тогда будет? Страх захлестнул ее душу. Но отступать было поздно. Кусая губы и пряча взгляд, она протянула дрожащую руку. Ладонь удобно легла в отпечаток, всей поверхностью соприкоснувшись с холодной поверхностью камня. А затем грудь принцессы словно сжали железные обручи. Юна коротко выдохнула. С ней уже было такое. Буквально вчера, когда она попыталась призвать свою магию, это проснулись печати. Они сдавили все тело невидимыми цепями — спеленали от горла до ног и холодными иглами пронзили кончики пальцев. «Чисто!» — словно сквозь вату донесся голос Барсета. Не веря своим ушам, Юна перевела взгляд на плиту. Руку словно сковали льдом, но внешне это никак не проявилось. Артефакт молчал. «Можешь идти. Что-то ты побледнела?» Магистр внимательно посмотрел на нее. «Плохо себя чувствуешь?» «Нет-нет, все хорошо». Выдохнула девушка непослушными губами и поспешила отдёрнуть руку. «Просто переволновалась. Здесь столько красавиц, а я...» Она указала на своё платье. «Да снарядом ты явно не угадала», — хмыкнул магистр. «Зато у тебя милая личика. Может, ещё повезёт?» На негнущихся ногах Юна вышла на улицу. Вдохнула воздух и только тогда поняла. «Самый опасный этап ещё не пройден». Теперь ей придется подняться на этот помост и встретиться с князем лицом к лицу. Что будет, если он узнает в ней пленницу Маргина? Или когда узнает?